Издательство 1С Паблишинг представляет Сергей Плотников Из рук врага Но если нет оружия, прими его из рук врага. Сергей Лукьяненко, «Ночной дозор». Пролог. В начале каждой истории что-то лежит. Говорят, что в начале нашего мира было слово. Или вот у классических попаданцев темнота и головная боль. А некоторым вообще на единорога везет, который через радугу прыгает. В начале моей истории удар в солнышко. Не очень-то и сильный, как я понимаю теперь. Мне хватило, чтобы на пару минут перестать воспринимать реальность за попытками вдохнуть хоть немного воздуха. Так что пару ударов по ребрам почти ничего к испытываемому букету ощущений и не добавило. Где-то, как с другого края вселенной, я слышал голос Святослава. «Мразь, еще раз раскроешь без моего разрешения, я тебя». Некоторое время спустя, когда вопрос выживания потерял свою актуальность и появилось время подумать, я понял, почему реакция на мои слова была именно такая. Ну, сами посудите, воды мало почти нет, если на чистоту. Идти знает сколько, все на предпоследнем издыхании. А тут какой-то придурок, это я про себя начинает выступать, что, мол, видит свет неземной, в смысле зеленый, на вершине вон той скалы, и предлагает сходить и посмотреть. Нет, если бы эту яркую зеленую звезду, присевшую на плечо скального выступа, видел еще кто-то, кроме меня. Другое дело, что можно было с самого начала — Вечером того, самого первого дня, как только солнце зашло, и мы увидели, что звезды над головой никак не могут принадлежать небу Земли, и Святослав принял решение переходить пустыню пешком, человеческим языком разъяснить правила поведения в группе. Старшинство там, обращаться только по делу, не кричать радостно, если видишь какую-то х, хр... а сообщить командиру». Опыта службы в ВС у меня нет, а то, может, допер бы, что дедушке перечить нельзя. Да и дамы наши вели себя не сказать, что умнее меня. Но женщин же бить нельзя. А тут такой удобный повод сделать одного козлом отпущения, чтобы других проняло. Очень армейский метод, если судить по фильмам. Должна же в них быть хоть некоторая часть правды». А Святослав вообще очень армейский тип, если можно так выразиться. Оружейник-реконструктор. В том смысле, что работает на оружейном заводе в Туле, досконально разбирается в своем ремесле и любит свою работу безумно. Хобби под стать – воспроизведение огнестрельного оружия со времен появления до наших дней. Мы на него на полигоне разве что не молились. Помню, однажды он рассказывал, как делал колесцовый кремниевый пистолет. Уж на что я далекий от оружия человек, но слушал два часа вместе со всеми, не обращая внимания на холодный кусок бетона под задницей. Как я сам попал на страйкбол, пригласил как-то знакомый, гораздо интереснее бегать и изображать из себя отстреливающуюся мишень, чем нужно делать те же пробежки в тренажерном зале. А то жирком заплывать стал. В смысле, вплотную приблизился к зеркальной болезни. Опять же, компания, истории интересные, шашлыки на свежем воздухе. И азарт, куда же без него? Наверное, наш командир ожидал, что я полезу на него с кулаками, размазывая слезы, в фильмах обычно так. И он окончательно продемонстрирует всю силу воспитательных тумаков, но просчитался. «Я просто не мог встать». Давненько меня никто не бил, со школы, это к с девятого. Да и там сильнее пинка под зад ничего не было, кажется. Короче, я пришел в себя минут через десять. И еще минут десять пролежал на холодном песке, думая все это и пытаясь понять, как дальше действовать. По всему выходило, что нужно теперь изображать морально сломленное дрожащее желе, которое бить противно и уже не нужно а то повредят какой-нибудь жизненно важный орган для ходьбы, колено, например, и сами тут же бросят. Почему во множественном числе? Потому что бил меня Святослав на глазах у всех, и ни одна сволочь не попробовала заступиться, даже девушки. Хотя кто я для них, случайный попутчик? Ладно, надо вставать. Прямо перед нами на востоке ночное небо уже посерело, звезды потеряли ночную яркость, но пока еще крепко держались за свои места. Группа ушла вперед, но, видимо, не слишком далеко. По крайней мере, мне не оставили бы рюкзак с медузой, вода ценнее золота по нынешним временам. Впрочем, потеряться мне не грозит по-любому, спутники оставили четкий след на песке. Идем мы вдоль скального отрога, который стал существенно выше за прошедшие дни. Андрей со Славом ходили на разведку вчера утром. Я слышал, как они говорили, что отрок довольно узкий, километров пять в поперечнике. Дышать больно, каждый вдох отдается в животе и в ребрах, но жить можно. Скоро будет лагерь, перед рассветом мы обычно забираемся под скальный козырек или в неглубокий грот, пережить дневную пытку солнцем. Девушки, наверное, уже разожгли сухой спирт и вывалили в котелок с водой остатки тушенки. Эту горячую бурду мы пьем по утрам, не знаю, насколько консервов еще хватит. Спасибо Николаю, что вообще с собой их взяли. Он вроде как спелеолог-любитель и ростом без двух сантиметров два метра. Решил подстраховаться, вот и взял с собой котелок и консервы. Ему не тяжело было. Он же и отговорить нас пытался лезть в старый бункер, но как же. Раз Святослав решил, то кто он такой, чтобы проявлять инициативу? Чертов ублюдок. Так, спокойнее. Часть первая. Искры и труд. Глава первая. Песок под ногами сменился на плоский скальный выступ, далеко выдающийся в сторону безбрежной мертвой пустыни. Следы пропали, но метров через двести, где выступ уходил в следующий бархан, появились снова. А вот и очередная пещера в скале, вход такой, что грузовик въедет. Интересно, чем она славу не приглянулась, ведь останавливаться пора. А на следующем шаге я буквально примерз к месту, и вы бы тоже примерзли. По бокам грота в тишине и без всякого предупреждения зажглись две ярких зеленых звезды, близнецы, виденные мной на скале. Медленно поднимаю оказавшуюся впереди правую ногу, и свет мгновенно гаснет. Опускаю, загорается. Типа контактный датчик? И как впереди идущие не заметили этой красоты несказанной? Или действительно глюк, который вижу только я? Сумасшествие? Закрыл глаза, свет пробивается через закрытые веки, как и положено яркому свету. Он явно реальный, черт как живот болит, и группа определенно прошла мимо, ровная цепочка следов ныряет за бархан. Или неизвестное нечто так отреагировало на меня? На одинокого человека? Нет, я же раньше тоже видел этот зеленый свет. Так что как ни бредово это получается, веселые зеленые лампочки вижу только я. Ну что ж, посмотрим, куда меня тут пригласили. За 15 минут ходьбы ничего интересного не увидел. Коричневый камень грота кажется почти бордовым в зеленом свете. Свет гаснет за спиной и зажигается впереди таким образом, что я все время нахожусь в световом пятне. Разобрался, почему зажигается, прямо минуту назад. Попробовал повернуть к выходу и обнаружил, что А. освещение в обратном порядке и не думает включаться, и Б. Камень пола как будто накрыт сеткой неравномерно нарисованных все того же зеленого цвета линий, быстро тускнеющих и исчезающих в темноте. Даже разглядел, что отдельные нити линий вползают на стены, примерно там, где включались звезды. Наверное, активировать световую дорожку можно только от входа, вернуться и проверить, к сожалению, не получится. Боковых проходов разной величины я встретил за последние четверть часа предостаточно, и без путеводного света вряд ли найду нужный. Элегантное решение, надеюсь, местные обитатели каменного лабиринта не решают таким образом проблему пропитания. Решение больно технологичное и вообще логичное. С другой стороны, вернись я прямо сейчас, демонстрировать достижение ходьбы с невидимым освещением, скорее всего, нарвался бы на новую порцию... Уроды! Ладно, идем дальше. Через 10 минут я понял, что решение абсолютно верное. Видимо, сквозные отдушины до поверхности разной толщины все-таки искусственно проделаны. По крайней мере, пока еще прохладные сквозняки ощущались то сверху, то из боковых проходов то вообще из-за отверстий в полу. Вместе с одним из таких сквозняков донеслись и немного искаженные голоса. Все-таки зря ты так с ним. Петрович нам вслед пристально так глядел, задумчиво. Не смотри на Петровича, он, если что, и тебя, и меня обгонит. Идет как по бульвару, и не смотри, что кряхтит показ. От твоих пинков Алекс быстрее не пойдет, скорее наоборот. Воды до конца все равно всем не хватит. То есть как? Вот так. Я назначил минимальную норму по пище и воде, чтобы все могли нормально передвигаться. Мы с тобой рассчитали расстояние до вершины неправильно. Видимо, кривизна коры другая, или воздух, дифракция. Короче, до вершины той как минимум на 100 километров больше. С завтрашнего утра урезаем поег, а воду не урезать, просто не дойдем. Слава, ты что решил своего бросить? Своего говоришь. Вот ты свой, Ник свой, Петрович я три года знаю, и он полезный. Ты химик, я спец по убивалкам. Коля топором с тридцати шагов лося нас прозвалил. Девочки, сам знаешь, для чего девочки нужны. Нас и так четверо на двоих. И ты решил, сам знаешь, побои усиливают жажду, норму ему не удержать. А дальше, канистра у Ника, двадцать литров НЗ. Откроем, когда будет время. Ну и гадко же звучит. Лучше пусть я испачкаюсь, чем все вместе. Нику ни слова сам он не сообразит. Ладно, пошли дальше. Нужно до восхода вершину увидеть. Глава вторая. Дальше я слушать не стал. С трудом вдохнул. На последней части диалога я просто перестал дышать и по возможности тихо пошаркал вперед. А я старался. Через силу на стоянках пытался помогать, радостно делился тем, что запомнил о пустыне и попадал его из той кучи литературы, что прочел запоем. Вспомнил, как отдал свой фонарь Андрею, а неплохой такой мультитул швейцарец, Святославу, мол, ничего не жалко для своих. Своих, как же. Тебя уже похоронили, Саша. Хладнокровно просчитали, назначили лишним и списали со всех счетов. Скорее всего, Слав уже и вещи из моего рюкзака распределил, что кому взять, что выбросить. Только я должен был их нести еще немного, денька три. Эй-эй, остался бы у меня хотя бы нож, был бы соблазн вернуться. Можно, правда, камнем, сверху. Нет уж, лучший способ отомстить — не умирать как можно дольше. Мое везение — это что-то с чем-то. И свет этот невидимый остальным, и разговор... Интересно, какая вероятность у меня была его так вовремя услышать? Кстати, о разговоре. Я высыпал из рюкзака все, что нес. Свитер, грязный, и пахнет убойно. Я его под камуфляж надевал. Носки и пять пар, одна чистая. Обычно я их просто выкидываю. Везу на игру шесть смен китайского легкопрома. Иногда приходится промокать не по своей воле. Шерстяные носки, батарейка от фонаря, пружина от привода, моток лески миска, ложка, кружка, аптечка, иголки и нитки, аллилуйя. А где запасная зажигалка? Второго простого ножа тоже нет. Кажется, я недооценил своего врага. Врага? Врага, пусть и ставшего таковым из-за обстоятельств. Из чувства самосохранения я буду считать его врагом, если встретимся, так и так грохнет, просто на всякий случай. Я почти восхищаюсь этой предусмотрительной мразью. И пить действительно хочется сильно. К ходу отсюда, надеюсь, выход или куда этот свет меня заведет, достаточно далеко, и следов на каменном полу не видно не только мне. Время под каменными сводами отмерить было нечем, мобильник сел еще в первый день попадалого. Так будем считать, когда я наткнулся на воду. Очень кстати, а то я уже вторую дневную норму приканчивал, из медузы, мы договорились считать глотками. Каменная чаша, вроде умывальника, прямо в стене, я ее потом разглядел, и ярко светящаяся пиктограмма фонтанчика рядом. Как в Меге рисуют, у бесплатного автомата с обычной водой. В пиктограмму нужно было, оказывается, ткнуть рукой. Я не сразу это понял, мало ли что на стене нарисовано. Может, фонтан с кислотой прямо посреди прохода. После нажатия линии картинки, э, стекли в пол, пробежали по каналу, а в чашу полилась вода, литра полтора, если мерить кружками. Остальное я допил прямо с одной чаши, разве что камни не облизал. Вот жрать пока не хотелось, отдельная благодарность Стасу и его кулаку. Все равно нечего. Коридор с подсветкой между тем и не думал заканчиваться. Глава третья. Всего водных чаш на моем пути оказалось девять. Вряд ли я мог пропустить хоть одну. В коридорах подземелья не было ничего, что могло зацепить или отвлечь взгляд. Ни сталактитов, ни потеков, ни красивых или некрасивых выходов минералов. Все тот же кремово-коричневый камень, отсвечивающий переспелой вишней в зеленом освещении. Андрей утверждал, что самый обычный базальт, Правда, проверить это утверждение без хотя бы спектрометра не получится, и без лаборанта, который умеет этим прибором пользоваться. Размышляя о природе камня, я пытался придумать как можно больше версий относительно того, что меня ждет в конце пути. Собственно, лидировала версия «база или склад». Нечто ценное, что не поленились оттащить глубь скал, да еще сделать своеобразный проводник не для всех. Версию о самодвижущейся идее я после некоторых сомнений оставил на пятом месте. Внимательно рассматривая водопадающие значки, я не смог обнаружить отличий между первым и последующим. Они выглядели совершенно одинаково что по форме, что по размеру. Вглядываясь в очередной раз в скупые линии и ни одной лишней, я стал склоняться к версии о постапокалиптическом мире вроде «Фоллаута». Немного смущала визуализация эффектов, включение и выключение светильников, подача воды в каменные умывальники. Как в компьютерной игрушке, ей богу. И ни одной буквы или чего-то отдаленно похожего. Или я их просто не вижу. Как бы то ни было, через 9 остановок на водопой и одну остановку на сон, решил, что достаточно оторвался от бывших попутчиков, и перед сном до меня дошло, что у меня с собой аптечка а в ней обезболивающее и масят ушибов, лучше поздно, чем никогда. Я уже не сомневался, что впереди бункер высокоразвитой цивилизации, а в нем запасы еды и оружия. Или хотя бы карта с надписью «Мы выжили и пошли сюда». И даже подумал, что бункер должен быть защищен чем-то более надежным, чем односторонний проводник. Да. Я понял, что близок к цели своего подземного перехода когда изменилось освещение. Ранее отдельные яркие лампы в наиболее удачных участках свода сменились более тусклой, плотной линией, постоянно светящихся огней. Сетка линий сенсоров подсветки на полу пропала. Свет больше не газ за моей спиной. Я специально не поленился отшагать немного назад и проверил. Стены как-то незаметно приобрели прямые очертания, и вот я уже иду в рукотворном скальном коридоре а потом увидел это. Место, где стены внезапно раздавались, я едва его не проскочил. Помог новый знак, ярко и ровно горевшая на стене коридора разнолучевая восьмиконечная звезда. Четыре луча, длинные и тонкие, четыре короткие и широкие, как на знаке МЧС, если из него середину убрать. Звезда нарисована в круге и на попытки нажатия не реагировала. А я уже понадеялся на выдачу еды. После нескольких бесплодных попыток активации знака мне пришло в голову, что звезда просто световой индикатор такой формы, вроде дорожного знака. И о чем этот знак меня уведомляет? Внимательно посмотрев вперед, я обнаружил знакомый сетчатый активатор света на полу. Широкой, ярко светящейся полосой, тянущейся от центра помещения к краям. И зачем это здесь? Свет же горит. Ага, узор заходит на стену и стягивается на... Я медленно сделал шаг назад. Узор активатора стягивается на что-то, до боли напоминающее орудийный ствол калибра этак шестисотого, правда выточенный из все того же камня. И у противоположной стены зала точно такая же картина. Попал. Блин, я же думал о ловушках перед входом в бункер. Еще гордился своей аналитикой. Кретин. Полоса светящейся сетки была не очень широкой, метра полтора и можно было смело попробовать ее перепрыгнуть но что то мне не по себе от мысли что я случайно запнусь наступлю на узор лучше по стеночке на стене рядом с жерлом отыскалась небольшая ниша в которую ныряла одинокая линия от каменного орудия и пиктограмма без круга стилизованный такой язычок пламени место оператора а почему снаружи веселенький бункер должно быть а надо ли мне тогда внутрь Скорее, это просто механизм, разряжающий ловушку. Колебался я долго, взвешивал за и против, но все-таки решился, оценив местоположение ниши в потенциальной мертвой зоне ближнего орудия. Если это х*** рассчитана на многоразовое использование, то по определению стены коридора затронуть не должно. Логично, логично. Опять же, пиктограмма пламя. Значит, орудие, видимо, какой-то огнемет. «А, достал уже! Нажимай, раз решил!» И я нажал. Мигнув, сетка с пола в мгновение ока втянулась в жерло. Два потока ярко-красного пламени рванули от орудий, столкнулись в центре ловушки, обжигающей волной воздуха, хлестнув по стенам коридора и потянули назад обратной тягой. Если бы я стоял не в нише активатора, меня просто затащило бы в огонь с потоком воздуха. Это я понял уже после пять ударов сердца, четко отдающихся в ушах, и огонь потух. На сетчатке глаз плясали яркие пятна, и я не сразу понял, что вижу, как на стенах коридора налились зеленью яркие толстые линии, спускающиеся на пол и ведущие к центру активатора огнеметов, как начинает наливаться свечением пол в центре зала. Зато, осознав, подхватил рюкзак и бросился мимо орудия вдоль стены и вперед, Сказать, что я был впечатлен демонстрацией, не сказать ничего. Меня трясло. Я растопа обещал себе засунуть руки в за и не нажимать все подряд. Звезда, видимо, знак опасности. А если бы это был не указатель, местные-то наверняка в курсе. Тут я притормозил. Сполз по стене коридора, достал трубку медузы. Не хватает в таком состоянии впереться в очередной сюрприз. И сам хватит успокоиться, вдох, местные, символы на уровне плеча от пола, и выдох, понятные пиктограммы, вдох, кроме звезды, но тут можно было и догадаться, Фух. выдох, люди, местные, общество, только сейчас я осознал, насколько меня тяготил этот вопрос, что ж, попробуем вписаться, если попавшие вместе со мной дали отворот поворот, и, пожалуй, это первая цель, Сразу после выжить и найти еду. Кстати, о еде. Глава четвертая. У меня плохое обоняние было с детства и стало еще хуже от ежедневного поедания носом пыли в промышленных количествах, а иногда и в промышленных помещениях. Но несколько дней под пустынным жарким солнцем днем и в тени хорошо прогревало, и вуаля, нос заработал. Пахло мм, едой. Причем не какой-то там вообще едой, а жарящимися в масле кабачками. По крайней мере, запах был очень похож. Поколебавшись, я аккуратно двинулся вперед. Все-таки, если кто-то жарит кабачки, вряд ли он жарит пришедших неким странным образом через тоннель в гряде путников. Во всяком случае, путниками не пахло. Пока не пахло. Голода как такового на третий день питания тушеночным чаем я не испытывал, а пить хотелось постоянно напился нормально только в подземелье возможно сейчас мне все еще аукались последствия пинков где то я читал что при гематомах на внутренних органах пищеварения аппетит пропадает надолго может быть виноват сухой воздух пустыни, который заставлял организм усиленно расщеплять жиры при этом образуется метаболическая вода. но зато запах разбудил во мне воспоминания август дача родителей Из двух-трех сторон пахнет жареными кабачками. Единственные овощи, что вырастали у всех. Сила воспоминаний оказалась такой, что вперед я двинулся смело и быстрым шагом, только внимательно оглядывая полы стены на предмет знаков и возможных активаторов ловушек, раз я их вижу. Но ничего не попадалось. Тоннель плавно изгибался, запах становился все сильнее, свет ярче и более желтым. Желтым? Солнце? Тоннель довернул, и я убедился, впереди выход, ровный прямоугольник во всю ширину и высоту рукотворного каменного коридора, в котором от желтого песка, покрывавшего открытое пространство впереди, отражались лучи светила. И люди, самые обычные люди, господи, неужели у меня появился шанс не сдохнуть? Глава пятая. Через полчаса наблюдения от последнего поворота подземелья мне стали кристальные сны две вещи. Первое, одеты аборигены во что-то вроде арабской одежды, длинные светлые плащи, платки, прижатые к голове обручем. И второе, они, как и я, прекрасно видели в зеленом невидимом спектре, по крайней мере пару раз на меня бросали мимолетные взгляды. Нормально спрятаться за плавным поворотом коридора было невозможно, и я понадеялся на разницу освещения когда заметил внимание к себе, просто пошел на выход. Как в прорубь головой, все, хватит, пан или пропал. Вышел и остановился в недоумении. Возможно, я слишком перечитал художественной литературы, считая, что меня немедленно возьмут стражники, или хотя бы я окажусь в кольце внимания находящихся во дворе людей. Все-таки моя одежда сильно контрастировала с местной, да и внешность, если приглядеться, тоже. По крайней мере, арабы-видные граждане были черноволосые, преимущественно с курчавой бородой, у кого росла, и лица скорее аравийского вида, чем европейского. Ни хр... То есть на меня посматривали, проходя мимо, но и только. Хм, или тут попаданцы в камуфле сном толпами ходят, то ли кто-то ходит, кроме попаданцев. Стоп, стоп! Во дворе! Наверное, я был несколько не в адеквате. Хотя нет, странно, После всего происшедшего я еще что-то соображал. Полностью сосредоточившись на людях, я вообще не рассмотрел пейзаж, слишком меня волновал вопрос о наличии и опасности местных жителей. Если когда-нибудь вы видели, как загружается 3D-изображение сначала одни объекты, потом другие, потом фон с удаленными предметами, то я чувствовал себя примерно так же. Внезапно я понял, что нахожусь в огромном кольце каменных стен все те же красноватые скалы, в стенах открываются зевы нескольких тоннелей, куда никто не заходит. А с одной стороны я по-прежнему вижу горный пик, к которому шла моя уже теперь бывшая группа. Вижу чуть с другого ракурса и не сказать, чтобы ближе. Тоннель шел под песком? Я у другого отрога? Точнее, внутри другого отрога? Похоже на то а прямо посередине каменного кольца возвышалась она, башня, именно башня, а не просто каменная башенка, возвышалась она над кольцом стен ненамного, и крыша ее была сплошь зеленой от листьев, точнее я разглядел только листья и никакой крыши, вроде как разные листья, точно разные, кстати и вокруг башни они тоже на песке валяются, и желтые, и зеленые, и часть народа их подметает метлами так или я попал к местным зеленым посреди пустыни очень к месту или о высоких технологиях надо забыть а автоматика в пещере или не технология или недоступна утрачена или я не хочу, чтобы было чисто я хочу, чтобы вы задолбались. а вот и источник кабачковой поджарки что-то вроде пункта общепита под открытым небом по крайней мере они вроде не платят. Рискнуть подойти, а рискну, все равно внимания никто не обращает. Глава шестая. А народ вообще-то делом занимается. Кто-то таскает ящики из дерева, кто-то просеивает песок, оттого он такой идеально чистый. Большинство же людей отходят от башни, доходят до скальной стены, прикладывают руку, нет, что-то в руке. Прикладывают, держат и уходят назад к башне интересно. Я сменил направление, закладывая длинную петлю к открытым жаровням. Кстати, песок не летит, будто он железный, а в земле магниты, и прошел совсем близко от отвесной кручи камня. Ага, стоило бы предположить. В ярком солнечном свете зеленое свечение терялось, разглядеть его можно было с гораздо меньшего расстояния, и я видел знаки. Десятки знаков иконок, как те, что в коридоре, в кругах и без. Очередной абориген оглянулся на меня, демонстративно поморщил нос. Да, пахнет, даже скорее воняет, ванну я как-то по пути не обнаружил. И приложил, по-моему, это тоже был камень, прямо на знак в круге. Подробнее не рассмотрел, потому что после того, как камень от стены отняли, знак пропал. А вот камень, прежде чем исчезнуть в кармане владельца, вроде бы стал светиться зеленым. Какой, однако, интерфейс интересный. И что я такое увидел? Так, у лотка очередь рассосалась. Попробую все-таки подойти. Глава седьмая. Чудо не произошло. То есть еды мне дали. Какие-то овощи, зажаренные на деревянном шампуре. На кабачок, к слову, похоже также колесиками нарезанный. Дерево здесь явно не экономит. А вот объясниться мы не смогли никак. Повар честно попробовал два языка, потом пожал плечами и пустым шампуром набросал на песке схему, посматривая на меня. Круг малый, круг большой, разомкнутый. Точка между ними. А ага, стена и башня, а точка мы. Стрелка, дойти до башни, обойти четверть оборота, войти, видимо, дверь. Так, по коридору и направо, а это знак без круга. Такой, вероятно, украшает дверь там, внутри. Прямо лист бумаги, прямоугольник, а внутри линии строчки. Хм. Глава восьмая. Вы попадаете в другой мир, свои вас бьют, ничего не объясняя, а чужие кормят бесплатно и оставляют четкие инструкции. Думаю, не надо объяснять, что именно я сделал. Верно, на ходу поглощая овощной шашлык, двинулся согласно схеме на песке попутно, уже спокойнее оглядываясь по сторонам. И, разумеется, заметил много того, что пропустил при первом осмотре. Например, что сама башня скорее напоминает гриб с очень толстой ножкой. Ну, знаете, когда у шампиньона снизу пленка, закрывающая спарангий, еще не лопнула примерно так или что основная масса работников явно принадлежит к одной этнической группе, но далеко не все. В основном мели просеивали песок, смуглокожие и черноволосые, с кудрявыми бородами мужчины, они же и ящики таскали, и более габаритные грузы. Из подсознания всплыло слово «бедуины», и основательно там залипло, особенно после того, как я увидел верховых животных, постоянно двигающих челюстями и с горбом. Я не зоолог, и подходить к тварям мирно стоящим в специально отведенных стойлах прямо под открытым небом в тени каменной стены тела горного отрога не стал. У коней таким образом не было и шанса доказать мне, что они не верблюды. Аж прям дежавю в себе вызвал. Родной землей повеяло. Правда, как оказалось, через пару минут это была только первая ласточка. Проследовав по песчаной схеме, я вошел в нужный дверной проем Узнал сразу, он выделялся изрядной шириной и тем самым светящимся знаком в круге, что был нарисован на песке. А внутри? На секунду мне показалось, что никакого переноса и не было, так знакомо выглядела стойка ресепшена с мордоворотом-непускателем, разве что турникеты отсутствовали. С моего ракурса была прекрасно видна тонкая каменная плита, установленная под углом к столешнице, и фосфорицирующие зеленым на ней знаки не дать не взять пульт охраны в навороченном московском офисе, только узнаваемого монитора компа нет. Еще слегка диссонировала с образом частной охраны одежда, мужик был целиком в кожаном прикиде, ему не жарко, да и копье с каменным наконечником, все тот же базальт, прислоненное за спиной. Страж дверей своей функции, на мой взгляд, не выполнял, сидел, откинувшись на спинку стула, смотрел в никуда, И почувствовав мой взгляд, только лениво дернул головой вглубь коридора, мол, тебе туда, и поставил меня в игнор. Да, очень радушный прием. Дальше было еще проще. Коридор был один, по нему деловито сновали люди, то и дело заходя и выходя в многочисленные двери, за которыми просматривались небольшие кабинеты с окнами и без. Те, которые без ока на коридор после первого поворота подсвечивались лампами-цепочками опять зеленого света. И люди при этом прекрасно ориентировались, похоже, видели ничуть не хуже меня. Я даже углядел троих, одетых не по пустынной моде, среди них затесалась и первая встреченная мной женщина средних лет с платком на голове, в кофте с рукавами и в юбке до пола. К слову, дама занималась делом нужным и благородным мыло пол шваброй с тряпкой. Помню, такие в глубоком детстве были, окуная ее в замызганное деревянное ведро. Красота! Куда же я все-таки попал? И в когда, что ли? Впрочем, такой контраст м -м, технологий наверняка можно увидеть и дома, в каком-нибудь Беруте или что-то типа того. Компы и коврики для намаза, самолеты и глиняные сакли. Ассоциации такие. Ага, вот и дверь с нужным символом табличкой рядом. Постучав по деревянному полотну, где они столько дерева берут в пустыне и не менее мертвых горах, интересно, я решительно толкнул створку и вошел. Ну и что у нас здесь? Глава девятая. Дежавю. Именно это чувство, опять не побоюсь этого слова, надо мной давлело, когда спустя полчаса я вышел из кабинета. Я, конечно, могу ошибаться, но меня только что приняли на работу. Правда, обозвали неопознанным словом «курис», солидный пожилой мужик довольно средней европейской наружности, с сединой, захватившей половину головы и всю бороду, повторил его несколько раз в контексте «А, опять курис пришел, сколько швастут». Что было особенно прелестно, у местного HR была бумажная анкета, которую тот заполнял, внимание, светящимся каменным стелом. Меня аж прям перекосило, когда я получил на руки небрежно начерченную схему, куда идти дальше после немого собеседования. Попытка поговорить со мной и в этот раз уже на трех языках. Если смотреть на лист сбоку, было видно, что след ручки — не что иное, как выжженная канавка на бумаге. Значит, терморучки, которые в нашем мире так и не изобрели, здесь есть, как и дистанционно управляемые светильники и оружие а вот сетевого хранения информации нет, пиши бумажки. Ну что я могу сказать, супер, просто супер. Похоже, моя единственная профессия тут совершенно бесполезна. И кем меня приняли тогда? Хотя идея у меня есть. Глава 10. Слышали прикол о сильном программисте? Ну, когда в IT-отдел заходит директор и спрашивает, здесь есть сильные программисты? И те, кто сказал я, идут таскать системники. Так вот, я сильный, разносторонне образованный сисадмин. Мне доверили швабру. Пожилая дама в платке по одежде копия уборщицы изучила схему в моих руках, а когда проблема дискоммуникации опять себя проявила, вздохнула и начала с выражением ангельского терпения на лице называть вещи, все, что находилось в ее кабинете подсобки. После чего была поставлена задача мыть отсюда туда, я старательно запоминал слова, и процесс был всячески проконтролирован. После освидетельствования результатов подобревшая начальница оставила меня на своем рабочем месте где-то на полчаса, вернувшись с маленьким каменным диском на веревочке, который мне заставила надеть на шею. Потом заперла свою обитель огромным, явно кованым и очень примитивным ключом и увела за собой. В новую жизнь, разумеется.